Слова двадцать первая. Предсказание старой Альберты. — Слыхала? — Мой отец у повелителя кукол! — воскликнул Алекс. — Теперь-то я точно знаю, что он жив. Вот разберемся с твоими проблемами, и я тут же отправлюсь на его поиски. — Прости, что я со своими неприятностями вторглась в твою жизнь, — вздохнув, сказала Катерина. — Ты можешь отправиться на поиски отца в любое время. — И бросить вас? Да вы без меня и дня не проживете. К тому же, кроме отца, ты и Маргарита мои единственные оставшиеся родственники. Как я могу вам не помочь? До да меня совесть замучает. Алекс посмотрел в сторону дверей. Они ушли. Отличная возможность, чтобы удрать. Но порошок-то мы так и не получили. Подождём ещё немного. А кормят здесь славно, это над признать. Снова принялся за еду Алекс. Ладно, сиди лопой, усмехнулась Катерина. А я подойду к Назаровым. Она вышла из-за стола и двинулась к Назаровым. Алекс, оставшись в одиночестве, недолго думая, придвинул к себе большое блюдо с жареным мясом и начал закладывать куски в рот прямо руками, не обращая внимания на недовольные взгляды сидевших неподалёку чёппорных аристократов. Наш и ты желудок ему всегда лучше думалось, а поразмышлять было на чём. Слова повелителя кукол не выходили у него из головы. Он уже начал обдумывать, как пробраться на завод до пельгангеров, когда рядом с ним вдруг кто-то бесцеремонно плюхнулся. Алекс обернулся и удивлённо приподнял брови. На стуле, где совсем недавно сидела дама теней, развалился какой-то мальчишка, его ровесник. Сероглазый, русоволосый, он запустил пятерню в свою взлохмаченную шевелюру, поскрёб затылок и вдруг приветливо улыбнулся. Алекс на всякий случай огляделся по сторонам, но незнакомец похоже улыбался именно ему. Только этого не хватало. Принесла же его нелёгкая В этом обществе колдунов и их приспешников попадаются такие тёмные личности, что нужно держать тухо востро. Ты же Алексей? вдруг сказал мальчишка. Нет, поспешил ответить Алекс. Не знаю никакого Алексея. Да ладно, не прикидывайся. Может, ты меня не помнишь? Но я тебя вот с таких пор знаю. мальчишка опустил руку почти к самому полу. Алекс нахмурился. Он точно не помнил этого типа, решив, что тот скоро потеряет к нему интерес. Алекс отвернулся и снова принялся за еду, но мальчишка и не думал отставать. — Меня зовут Андрей Невзоров, — сообщил он. — Рад за тебя, — буркнул Алекс с набитым ртом. — Ну, не будь таким бокой. Я здесь вообще-то по твою душу. Алекс едва не подавился куском мяса и подозрительно уставился на Андрея. В этот момент мальчишка окликнул проходившую мимо девушку из прислуги. Та двинулась к центру зала с большим стеклянным подносом в руках. "Эй, официанточка, не принесёшь ли мне что-нибудь вкусненького?" сказал Андрей. Девушка с возмущённым видом обернулась. Её длинные огненно-рыжие волосы были заплетены в толстую косу, красиво уложена вокруг головы и подвязаны голубой лентой. "Ещё раз назовёшь меня официанточкой, я тебе этот поднос в зубы вобью", пообещала она. "Слыхал?" Андрей взглянул на Алексея. Мне очень-то любезно официантки служат у мастера зеркал. — Я тебя предупредила, Андрей! — зло произнесла она. Алекс даже перестал есть. — Вы что, знакомы? — удивился он. — Это Вера! — ткнул пальцем в девушку Андрей. — По сравнению с ней я просто душка. Но ты не обращай внимания на ее выходки. На самом деле она милая и добрая, словно пушистый котенок. Алекс переводил изумленный взгляд с Веры на Андрея и обратно. — Вы кто такие? — наконец выдохнул он. Екатерина направлялась к столу, за которым сидели Игорь и Наташа. В этот момент толпа в центре зала расступилась, и перед публикой предстали две девушки лет 18. Присмотревшись, Екатерина увидела, что девушки-близнецы, похожи друг на друга, как две капли воды. В обеих длинные темные волосы были заплетены в косу, и одеты они были одинаково в черные кожаные куртки с серебряными застежками и с пышными кружевными воротниками, черные облегающие штаны и высокие сапоги на шпильках. Близнецы поклонились зрителям, и представление началось. Одна из сестер протянула руку к ближайшему столу. Пламя свечей одного из канделябров вытянулось вверх, а потом единым огненным потоком понеслось навстречу девушке. Огненная волна облетела ее, а затем поднялась к потолку и закружилась вокруг люстры, приняв форму дракона с крыльями, девушка взмахнула руками, словно дирижёр управляющий оркестром, и пламя по велению её воли закружилось под потолком, выписывая невероятные пируэты. Вот она протянула руку к соседнему столику и призвала к себе пламя с другого канделябра. Огонь разделился на несколько пылающих вспышек и понёсся в воздухе, приняв вид животных, похожих на собак. Перед зорницей лемямериканские малиньки огненные силуэты, напоминающие людей, Екатерина поняла, что девушка изобразила зоргов преследующих свои жертвы. В одной стороне окружился дракон, в другой неслись огненные зорги. Затем вперёд выступила её сестра. Она развела руки в стороны, и по велению её мысленному приказу из бассейнов, расположенных устьян, поднялись два фонтана и тут же рухнули вниз, подняв тучу брызг, на какая-то часть воды зависла в воздухе, переливаясь в свете люстр, и стала быстро превращаться в сверкающие шары, которые в свою очередь закружились, а затем плавно устремились вниз, в оденых Коры сталкивались с огненными фигурками и с громкими хлопками взрывались, превращаясь в облачка пара. Публика восторженно наблюдала за выступлением юных иллюзионисток, и когда все закончилось, разразилась громкими аплодисментами. Сестры учтиво поклонились и растворились в толпе. Катерина тоже аплодировала. Такого она ещё никогда не видела даже в своём цирке. Иллюзии, фокусники дяди Артура и сравнить было нельзя с этим вот огненным шоу. "На твоём месте я бы так и не восторгалась", послышалось из-за её спиной. Катерина обернулась и увидела Дельфину, итаблизнецы Кира и Тамара Ленош. Они не артисты, скорее натренированные убийцы, решившие развлечь аристократов. убийцы? Не верю своему шан, переспросила Екатерина. Да. Вот в кого превращаются дети со способностями, которых забирают в монастырь Зеркальных ведьм. Из них делают послушных роботов, исполнителей воли властелинов. Управление огнём и водой впечатляющий аттракцион. Но ты только представь, на что будет способна эта парочка на поле боя. Опладировать Екатерине как-то сразу захотелось. В монастыре дети развивают свои таланты, но там же их заставляют служить злу. Вот поэтому я и сбежала оттуда. Мне захотелось служить властелином, не захотелось служить никому, отрезала Дельфина. Я сама себе хозяйка, и никто мне не указ. Екатерина глазами поискала в толпе близнецов Ленош, но те как будто испарились. Кстати, я хотела рассказать тебе кое о чём. Катерина повернулась к Дельфиннину, но той уже не было. Державина огляделась и, не обнаружив свою недавнюю собеседницу, пожала плечами и двинулась в сторону Назаровых. Игорь тоже был в восторге от выступления юных иллюзионисток и аплодировал вместе со всеми, а вот Наташа даже не пошевелилась. Она не понимала, что они делают на балу, не понимала своей роли в этом представлении. Пару часов назад их выпустили из камеры, нарядили в эту красивую одежду, проводили в зал и усадили за стул. Он ломился от вкусной еды, но Наташа совершенно не могла есть. Игорь же не стеснялся и пробовал все, что было перед ним. Несколько раз Наташа порывалась уйти, но каждый раз брат останавливал ее. — Катерина с Алексом сидят, и ты сиди, — уговаривал он ее. — Да и сама подумай, куда мы пойдем? Наверняка заблудимся, и нас снова схватят. По крайней мере, они не морят нас голодом. — Думаешь, у Катерины есть какой-то план? — У нее всегда есть план. Нужно только дождаться, когда они начнут его воплощать. Наташа вздохнула. У Игоря всегда всё было просто. Он не задумывался о последствиях. Он старался вообще ни о чём не задумываться, иногда так действительно проще жить. Она же так не могла, думала слишком о многом. Простила ли ее Катерина? Жив ли Кирилл? Что стало с Матвеем? И что случилось с графиней Шадурской? Ее серебристый пистолет еще стоял у Наташи перед глазами, а в ушах звучали выстрелы и злобные проклятия. Народу в зале становилось все больше. Люди переходили из других залов, и все, как один, были в старомодных чёрных костюмах и вечерних платьях. Вдруг Наташа показала, что в дверях стоит Виолетта Шадурская. Девушка едва не упала в обморок. Наведение длилось всего секунду. Женщина смешалась с толпой, и Наташа решила, что ей помирищилась. Над признаться она боялась графиню. Игорь продолжал набивать рот едой, и Наташа подумала, что ей тоже не мешает подкрепиться, а то от голоду уже мерещится всякое. Она потянулась к тарелке и в этот момент услышала: "Хотите, погадаю я на боршня". Наташа обернулась и увидела перед собой приятную старушку, на плечи которой была наброшена красная шаль с золотыми кистями. Она давно приметила её среди приглашённых артистов. Старушка подходила к гостям и гадала им. "За деньги?" спросила Наташа. "Ну, спасибо, Боже. Господин барон всё оплатил", улыбнулась гадалке. "Все мы здесь исключительно ради удовольствия высоких гостей". "Мы не верим в гадания", жуя буркнул Игорь. "Говори за себя", тут же остановила его Наташа и протянула старушке руку. И ираншу гадали, и что было удивительно, всё сбылось. Графиня предсказала, что Наташа станет предательницей, так и вышло. Шадурская жена пророчила, что девушка встретит парня, который полюбит её, всё сбылось, но она решила, что им будет Матвей, тогда как карты говорили о Кирилле Башарове. Старушка взяла её руку прохладными пальцами и внимательно всмотрелась в линии на ладони. Игорь перестал жевать и недоверчиво прищурился. Ну что с замиранием сердца, спросила Наташа. Вы видите что-нибудь? Старушка отрвала глаза от ладони и испуганно взглянула на Наташу. "О, милочке", встревоженно произнесла она. "Старая Альберта повидала на своём веку всякое, но такое не вижу впервые. Что вы там увидели?", напросила Наташа. "Некоторые вещи тебе лучше не знать". Уклончиво ответила Альберта. Вот ведь какая штука, предсказания и пророчества не всегда сбываются так, как их предвидят. Например, я вижу смерть в доме своего клиента, но умирает не он сам, а его канарейка, что перепугалась Наташа. Вы видите смерть? Нет, ничего подобного, отмахнулась гадалка. Тогда что же, спросил Игорь. Похоже, его это тоже заинтересовало. тебя раздирают противоречи, девчонка, немного поразмышлю, сказала старушка. Ты совершаешь ужасные вещи, хотя и знаешь, что поступаешь неправильно. Тебе уже приходилось предавать близких, и очень скоро ты снова предашь. Игорь оزمлённо уставился на Наташу. Девушка, не верю ушам, испуганно смотрела на гадалку. "Но у меня такого, ему слых нет", возразила она. "Сейчас нет, возможно, потом будет. Ты хороша, и девушка, но в тебе таится всякое, а уж скрытой ярости хватит на тысячу человек. Задумайся об этом, пока не поздно, если ты не изменишь свою жизнь, в будущем тебя не ждёт ничего хорошего". Не, да, я всё-таки вижу смерть, но не твою. Ачью? тихо спросила Наташа. Не знаю, покачал головой Альберт. Ясно лишь одно, тебе нужно чаще задумываться о последствиях твоих поступков. Вот это заявочки, ухмыльнулся Игорь. А больше ничего не хочется сказать. Я беспокоюсь за своего друга, поспешно проговорила Наташа. Вы можете рассказать мне о нём? Жив ли он? Извините, покачала головой Альберта. Я гадаю только по руке. А твоём приятелю мне не дано что-либо знать. Екатерину увидел рядом с Наташей и Игорем ту самую старушку, что недавно улыбалась ей из фургона предсказателей. Старушка гадала Наташе по руке, и, похоже, девушке не очень нравилось то, что она ей говорила. Игорь с интересом следил за происходящим и поэтому не сразу увидел подошедшую Екатерину, а когда заметил, вскочил и порывисто обнял. Девушка замерла, но потом тоже обняла его в ответ. Ты не представляешь, как я рад тебя видеть, взволнованно проговорил юноша. Я тоже рада, ответила Катерина, немного удивлённая таким бурным проявлением чувств. Наташа и старушка повернулись к ним, и девушка быстро вырвала руку и смущённо опустила глаза. Привет, тихо сказала она. Может, старая Альберта и тебе погадает, обратилась старушка к Катерине. Она настоящая гадалка, поддохнул Игорь. Только рассказывает жуткие вещи. Даже не знаю, нахмурилась Катерина. Не бась, ведь иногда очень полезно узнать, что тебя ждёт в будущем, кратко произнесла Альберта. А иногда лучше и не знать, резко ответила Катерина, но руку подала. Предсказательница пристально вссмотрелась в её ладонь. "А, и здесь ничего определённого", удивлённо воскликнула она. "Что-то с вами не так, девочки?" "В каком смысле?" не поняла Катерина. Я вижу, что тебя ждёт великая судьба, дорогая, но при этом вижу совершенно противоречивые вещи, что именно поинтересовался Игорь. Твои линии жизни говорят мне, что ты давно умерла. Катерина вытаращила глаза. Игорь и Наташа с недоумением уставились на гадалку. — У вас, наверное, сегодня все настройки сбились, — раздраженно бросил Игорь. — Несете какую-то чепуху? — Я всегда вижу очень ясно, — возразила Альберта. Катерина молчала. Собственная мать пыталась сжечь ее вместе с особняком Державиных. Если бы князь Поплавский не подоспел вовремя, все вышло бы именно так, как утверждает Альберта. А больше вы. Ничего не видите, дрожащим голосом спросила она, гадалка снова взглянула на её ладонь. Есть в твоей жизни человек, которого ты обвиняешь в страшном преступлении, глухо проговорила она. Но он невиновен, и очень скоро докажет тебе это. И есть в твоём окружении змея, которой ты доверяешь. Наберегись, она нанесёт тебе удар в спину. И есть и он, на ши, который любит тебя больше жизни, до да только вот будешь ли ты с ним. Всё зависит от выбора, который тебе предстоит сделать. Больше я не могу сказать. При этих словах Игорь вдруг покраснел, перестал жевать и смутившись отвернулся. С меня хватит этого, напряжённо произнесла Катерина. Слова Альберта потрясли её и даже напугали. Она обвиняла Маргариту, но не знала всех обстоятельств той истории. Змея Змей в ее жизни хватало, чего стоило только недавнее предательство Наташи. Парень. Речь шла о Матвеи, в этом она не сомневалась. И выбор. Она уже слышала о выборе, который ей предстоит сделать от Валентина. Катерина страшилась даже представить, о чем идет речь. «Началось!» — раздалось вдруг в толпе. В зале поднялось всеобщее волнение, музыка резко оборвалась, взоры всех присутствующих обратились к прозрачному куполу. Катерина и ее друзья тоже взглянули наверх, да так и застыли, пораженные происходящим. Вэнфреда тоскнело прямо на глазах, а Энео напротив начинало сиять ярче. В тёмном небе ярко полыхали вспышки, чёрные облака будто подсвеченные изнутри закручивались в спирали и плыли вокруг трёх лун. Золотые символы на поло вдруг вспыхнули, словно электрические лампочки, а купол крыши пришёл в движение. Он начал медленно раскрываться, подобно гигантскому цветку, и его странные лепестки разошлись в стороны, и в зал хлынул лунный свет, оказавшийся в действительности гораздо ярче, чем это представлялось сквозь стекло. Алекс так и не получил ответа на свой вопрос. Вера стояла перед ним с подносом в руках, не обращая внимания на происходящее вокруг. Андрей тоже смотрел прямо на него, словно каждый день наблюдал магические ритуалы, и они уже нисколько его не удивляли. "Мы здесь отобой с Екатериной", быстро проговорил Нездоров. "Вы сделали большую ошибку, явившись сюда. Вы про Катерину знаете. Мы всё знаем", сдержанно произнесла Вера. "Не стоило вам здесь появляться". "На то была причина, знаешь ли", недовольно буркнула Алекс. Но вам нужно соблюдать осторожность, произнёс Андрей. А вы добровольно пришли в самое логово властелинов? Лучше всего поскорее увести вас отсюда. Пойдём, прямо сейчас. Никуда я не пойду, покачал головой Арекс. Я вас вижу в первый раз в жизни. С чего мне вам верить? Но мы на вашей стороне, сказал Андрей. Знал бы ты, сколько раз я это слышал. Ма что дарить его полбу под носом, предложила вдруг Вера. Люди более сговорчивы, когда валяются без сознания. Утащим его, и он не станет возражать. Я уже сам об этом подумываю, признался Андрей. Вы, два психа, отстаньте от меня, возмущённо воскликнула Алекс. Я вам обоим сейчас на костылях ясь не уберётесь. Двери зала распахнулись, Вера повернула голову и увидела тёмный силуэт, приближающийся дамы теней. Чёрт, процедила девушка сквозь зубы. Нам и правда лучше убраться. Андрей проследил за её взглядом. Верно, нехотя согласился он. Иначе они узнают, кто мы. И прежде, чем Алекс успел открыть рот, странная парочка исчезла из виду. Зрелище потрясало и завораживало. Екатерина ещё не видела ничего подобного. Но досмотреть до конца это фантастическое действо ей не удалось. В зале появилась дама теней. Мастер зеркал с недовольной физиономией и шагал следом. Катерина поняла, что лучше ей вернуться за стол, где в одиночестве сидел Алекс. «Будьте начеку», — сказала она Игорю и Наташе. «Вы что-то планируете?» — спросил Назаров. «Кто знает, как все может обернуться». И Катерина поспешила на свое место. Едва она села... когда Матиней приблизилась к ней. — Скажи-ка, Катерина, — хмуро произнесла она, — ты принесла то, за чем тебя отправлял мастер Зеркаву? — Принесла, — сухо ответила девушка. У обоих властелинов тут же алчно загорелись глаза. — Так что же ты молчишь? — воскликнул старик. Сразу несколько голов повернулись в их сторону. — Потише, барон! — остановила его дама теней. — Не стоит привлекать к себе излишнего внимания. Повелитель кукол явно оставил здесь своих саглядатов. «К чарту повелителя кукол!» — ревкнул мастер зеркал. «Ты просто хочешь сама завладеть этим зерцикликоном? Мне он нужнее! Я устал быть слабейшим в нашей пятерке, и у тебя и так достаточно мощи! Обсудим это позже!» «Нет, пойдем в сад! Я хочу завладеть им немедленно, пока все пярятся на Эню! Повелитель кукол о чем-то догадывается, я хорошо знаю этого пройдоху! Любая поддержка мне сейчас пригодится!» Дама теней с загадочной улыбкой кивнула. «Куча!» Извал: "Катерина, пойдём с нами. Твои друзья могут остаться здесь. Не думаю, что это хорошая затея". Успел шепнуть Катерине Алекс: "Я нужна им живой, ты забыл? Мне ничего не угрожает". Успокоил его Катерина, поднимаясь из-за стола: "А тебе сейчас лучше быть с Игорем и Наташей. И дельфина с собой прихватите. Всё-таки она дочь ракула червей, и он ждёт её". "Хорошо", кивнул Алекс. "Я сейчас подойду к ним". Мы будем ждать тебя у входа в зал.